Снова в плену. Временное прикрытие оказалось удачным. Сзади защищали скалы, а с любой другой стороны подобраться, миновав вооруженных ифтов, было невозможно. Проход был узок, одновременно напасть могло только два Вайта. Но если за ними следуют иные слуги, вдруг настоящим ифтам придется встречаться с фальшивыми? Айяр чутко вслушался в малейший звук, словно превратился в огромное ухо. Как... Долго молчат Вайты, почему враг наступает молча? И вдруг он увидел нечто белое и тонкое, на худых костлявых ногах, с узкой головой вертится у флайера. Байт обошел вокруг машины, обнюхал дверь, сунул морду внутрь, понюхал землю, где недавно ползали инопланетники, повернул голову и увидел лифтов. Он открыл пасть, высунул бледный, глистообразный язык, откинул голову. Виски его пронзил уши, терзая мозг. Когда яр открыл глаза, бледный костлявый пес уже несся в их сторону. Райзек, превозмогая отвращение, шарил рукой по пояснице инопланетника. Он судорожно сжал рукой пластера, вытянув его из кобуры. С неимоверным усилием, будто легкое оружие вдруг стало невыносимо тяжелым, он упер барабан в скалу, прицелился и выстрелил. Вайт не издал ни звука. Да его уже и не существовало. Разглядеть можно было лишь странное подобие узловатых корней изгнившего уже дерева. Рейзик убил разведчика стаи, и Аяр напряженно ждал ответа на тот мерзкий зов. «Бежим по берегу к югу», — вдруг приказал Джервис. «Покинуть убежище, пусть и столь неказисто, и выйти на открытую местность?» Аяр чувствовал досаду, хотя... «Быть может, сидеть и ждать неведомо чего — тоже не слишком умное занятие». — Пойдем, — сказал Джервис на бейзике и положил податливую ладонь полицейского на свое плечо. Глаза инопланетника повернулись к Джервису. Они стали оживать, в них пробуждалось сознание. Ифты повели людей по обледеневшим камням вниз к воде. — Осторожно! — Аяр метнулся. ненароком свалив с ног своего подопечного. Рейзик выстрелил, и Вайты, их было трое, скорчились в огне. «Что? Кто это? Кто вы?» — заговорил гражданский на Бейзике, напугав Аяра. Тому казалось уже, что эти трое что-то полуодушевленное. Но взор на планетника был ясный и осмысленный. Его рука потянулась к оружию. Встань, если можешь, сказал Джервис. Они появятся снова. Рейзик вскрикнул. В его предплечье сидела стрела. Он выронил свое оружие и Аяр, подхватив бластер, пальнул в зеленую фигуру, видневшуюся среди скал. И луч сжег одежду, но фальшивый ифт стоял, словно и не заметив этого. Вторая стрела ударила в камень рядом с аяром. Бей в голову! Крикнул Джервис, превозмогая давнюю годливость, а я, рупер барабан приплечья, сдрагив от каждого прикосновения, и ударил голову лучника. Мнимый Ифт забегал нелепыми ходическими шажками. Он метался до тех пор, пока не очутился на вершине одного из утесов, откуда рухнул вниз, пропав из виду. Назад, через поток, дорога на юг отрезана. Гражданский подчинился приказу Джервиса, словно и он превратился в ифта. Он достал бластер, и когда в зловещем молчании Вайты хлынули на отряд, выстрелил сам. У аяра дрожали руки, и он не успевал целиться, лишь разбрасывал лучи по скалам. Атака оборвалась столь же внезапно, как внезапно было ее начало. В скалах стало тихо, даже душевная тревога, ставшая плащом. Слугам того, что ждет, схлынуло. Похоже, враг отступал. — Кто вы? Инопланетник направил бластер на ифтов. — Мы из леса, ифты, — ответил Джервис. — Тоже роботы? Пилот выхватил бластер из рукояра. — Нет, роботы с запада, — Джервис махнул рукой. — Вы ведь только что видели их и собак. Мы... Оставили вам одного робота, чтобы вы поняли правду. — Так мы вам и поверили. — Хэнфрост! — оборвал его полицейский. — Кто давал сигнал? Он повторил ритмичный рисунок. — Два семь девять, — добавил Джервис. Пит Сейшенс, перворазведчик. — Где он? — Он с нами. Он посылал этот код, — ответил Джервис. «Мы не роботы. Мы никак не связаны с сождущим, который управляет ими. Роботов напустили, чтобы поссорить вас с нами». Полицейский опустил оружие и взглянул на старшего. Гражданский усмехнулся. «И вы сбили нас, чтобы все это сообщить?» «Вас сбил то, что ждет, чтобы слуги его могли напасть на вас». «Что это за странное существо, то, что ждет?» Э, Не так просто ответить. Сила, которая существовала в века и всегда была врагом моего народа, теперь она опять хлынула на нас через вас. Как-то? Вы уничтожаете лес, корчуете пни. Хэнфрос брызгливо фыркнул. Еще бы. Как иначе найти норы хищников, которые нападают на поселенцев? Ваши норы. Ифты никогда не нападали на людей. «Что ж...» — Хэнфра собернулся к своим. «Возьмем этих дружков с собой и узнаем правду. Я проверю флайер, а вы смотрите за этими... ифтами». Он сунул оружие в кубыру и направился вверх к машине. «Давайте-ка разоружайтесь», — произнес старший. Джервис отстегнул плечевой пояс и бросил меч с нужными на землю. «Вы дадите мне осмотреть его рану?» разумеется». Только для начала разоружите и вашего приятеля. Рейзик держал поврежденную руку другой рукой. Вокруг стрелы расплылось уже большое пятно крови. Джервис снял с друга меч, бросил его рядом со своим и принялся за рану. — Эй, приятель! — инопланетник смотрел на Яра. — Давай-ка и ты свой меч! — Яр неохотно поднял руки, чтобы снять свое оружие, но со стороны флайера донесся крик. Хэнфрос, бросив кабину, несся по склону, задыхаясь. «Управление сдохло, нам не подняться!» «Пошли вызов!» Хэнфрос замотал головой. «Мотор сдох и ком!» «Черт, чини!» «Сколько не смотрел никаких повреждений!» «Повреждений нет, а не работает!» Мрачно сострел третий. «Значит, мы находимся вне портового луча!» «За нами и за нами должны прилететь». «Когда, Стеф?» Он хмуро глянул на Джервиса, который обрабатывал рану Рейзека. «Тем более, что это место не такое уж гостеприимное, чтобы здесь засиживаться. Двинемся на север. На этой стороне реки расчищает лес. Бригада, наверное, уже включила поисковый ком, когда мы шли над ними. К тому же мы при бластерах. Похоже, что оружие противника...» Он покосился на мечи, на стрелу, вынутую Джервисом. Не столь эффективно. Да и три заложника — это кое-что значит. «Эй, ты!» — Стеф выругался. «Брось меч! Надо идти по берегу, здесь не так уж и далеко». Старший смотрел вверх по течению на остатки вайтов. Айар бросил меч. Ему казалось, он чувствовал все, о чем думал гражданский. Когда они неслись над лесом, где его соплеменники выполняли свою волю, пустошь не привлекал его внимания. Им нечего было опасаться. А теперь двинуться пешком после нападения столь странных врагов стало уж не так легко. Пустошь была велика, и лес был уже не просто досадной помехой. Человек словно уменьшился ростом, словно потерял свою силу. Двинуться по диким местам, охранять, трех диковатых пленников, чиновнику и спорта, да еще находиться в постоянной тревоге, что вот-вот и попадешь в засаду. «Здесь не пустая земля», — сказал Джервис, словно тоже уловил мысли старшего. «То, что ждет, и все, и все, кто ему служит, всегда в движении». «А вы на что?» — усмехнулся Хэнфрост. «Разве они станут таковать, когда вы в наших руках?» «Думаешь, не станут? А откуда прилетела стрела?» Нейл вояре пытался найти убедительные аргументы. «Это что же, не стреляли по своим?» Старший улыбнулся лишь уголками губ. «На все эти вопросы есть ответ. Почему бы вас не забросить к нам, чтобы, ну, разыграть спасение и завоевать наше доверие?» — Есть ответ, — прервал Стеф. — Если этот парень стрелял в робота, то чего ему и печалиться? Роботам легко можно пожертвовать ради красивой истории. — А то, что клюнули в руку, — как педа. Вы правы, инспектор Берш. Джервис пожал плечами. — Убежденных не переубедишь, если у них мозги на замке. Только знайте, ни для кого мы не заложники, для тех враги. Нам не удастся убежать от вас, но вам не удастся прикрыться нами. Может и так, но мы найдем, куда вас употребить, сказал Стеф. Так что марш! Хэнфроу собрал мечи, навесил их на себя, под глазом бластера Стефа и втыдвинулись на север вдоль реки. Иногда ветер приносил запах мертвых сгоревших деревьев. Аяр чуял, что внимание того, что ждет, опять направлено на них, хотя не было ни лая, ни звука, никакого заметного движения. Инопланетники двигались настороженно, шаря по сторонам, глазами и навострив уши. Джервис шел у самой реки рядом. Рейзи Каяр около стражей. Может, стоило попробовать скрыться? Он споткнется, толкнет Стефа. Успеет Джервис нырнуть? Эх, и спасет ли вода от удара бластера? Вряд ли. Хэнфрос всего на шаг отстает от лифтов. Рейзик, похоже, был серьезно ранен. Он шатался, натыкался на Джервиса, хотя и не жаловался. Если бы они располагали хоть одним шансом... Далеко ли они от погибшей части леса? Хм, вероятно, день хода. Ночью у ифтов преимущество зрения, но даст ли им... Путешествовать то, что ждет. Оно следит, а недалеко отсюда лежит дорога к зеркалу. Нет, как резкий приказ, пришло сквозь мозг Аяра. Нельзя тянуть врага в собственную крепость. Зеркало помогло им против того, что ждет, но вряд ли защитит, если они появятся с инопланетниками. Отвращение к бывшим сородичам словно тысячекратно умножилось. Близился закат. Джервис, который поддерживал раненого, пошел еще тише, не обращая внимания на понукание инопланетников. Вдруг Берш остановился. «Слышите? Звук! Хм. Нечто неуловимое!» Айар получил предупреждение, потому что уже встречался с этим. «Посланец того, что ждет! Крылатая тень в воздухе! Она пошла ниже!» Бэрр замотал головой, зажав руками уши. Хенфрост вскрикнул. Аяр подался назад, налетел на пилота, и они упали. Аяр вцепился в него, вопреки чувству отвращения, но то ли ударился, а камень головой, то ли пилот стукнул. Мрак, непроницаемый даже для взора Ифта, навалился на него. Его давно волочили. Ему было нехорошо. «Тяжело, невыносимо!» Он крикнул. Или лишь подумал, что кричит. Его продолжали тащить. Он хотел понять, что случилось. Наконец, усилием открыл глаза. Перед ним была спина с Берша. Сам он сидел между пилотом и полицейским. Вокруг плясали безумные тени и отблески света. Он не мог понять, что это, но от этой пляски кружилась голова. «А где Джервис Рейзик?» Неужели и впрям скрылись в воде или напоролись на луч бластера? Он вроде еще шагал вдоль берега, но инопланетники словно переменились. Они шли легко и странно. Берж уже неосторожничал, шел, глядя только вперед, словно видел уже ему одному понятную цель. И тут Аяр вспомнил. Вспомнил, как появилась тень глаз того, что ждет. Он узнал это. когда Анис и Лиль впервые встретились с ним. Это был удар, ментальный удар по Ифтам и людям. Но Ифт не поддается господству ждущего, а инопланетники... Хм... Они шли по его приказу. Они шли без отдыха, четкими, размеренными шагами, как роботы. аер не вырывался. Он пытался лишь добиться ясности мыслей. Визга вайтов не было слышно, зато громыхало другое и тоже чуждое. Этот ляск грузных машин имел особый смысл для шагавших людей. Они остановились, повернувшись лицом к северу в сторону звука. Сверху в яреки носили слабые крики людей. Послышался треск кустов, деревьев, и появилась машина. Что это было? Ни корчеватель, не огнемет. уже знакомый Аяру. Казалось, космический корабль рухнул с посадочного стабилизатора и гигантским червем пополз по земле. Это был большой груз, мощная машина, способная тащить самые тяжелые стволы. Стрела крана, почти вырванная из гнезда, торчала криво, вокруг нее дрожала увядающая зелень. Обрывки растений Цеплялись за каждую щель и каждый выступ на машине и трепетали, когда она двигалась вдоль реки, разламывая кромку льда. Грохот усилился, когда больший груз вступил в схватку с рекой. Казалось, мощь течения, сотрясавшая машину, мало что значит по сравнению с необходимостью перебраться на противоположный берег. Преодолевая толчки воды, металлический гигант шел с редким упрямством, двигаясь под углом. Маленькая кабина вверху пустовала. Она была размозжена упавшим деревом. Казалось, машина живет своей странной, безмозглой жизнью. Показался огнемет. И в нос был обвит таким же обрывками лиан и указывал согнутым пальцем в сторону пустоши. груз наконец, пополз на берег. Выползя... на него своим металлическим брюхом. Инопланетники все еще стояли, уставившись прямо перед собой и не выказывали ни удивления, ни тревоги, глядя на появившихся механизмы. Огнемет выбрался на открытую местность, повернулся к пустоши и, словно задумавшись, пополз на запад. Следом появилась еще одна машина, корчеватель с поднятым колпаком и повернула туда же. Крики с противоположной стороны в кельваторе грузовика зазвучали громче. а Аяр увидел покачивающиеся факелы. Инопланетники с Аяром потянулись вслед за ними. Они не обернулись, даже когда факелы достигли края воды. Аяр не думал, что поселенцы с их ущербным ночным зрением заметят с такого расстояния четыре фигуры. Они переходили с места на место вдоль берега. Аяр увидел отблески металла. Косы, топоры... Длинные ножи, орудия, пригодные для расчистки, могли превратиться в оружие в руках отчаянных людей. Быть может, их заметили, когда инопланетники по, -по колее от грузовика затянули его на высокий берег. Во всяком случае, крики усилились. Но вырваться было невозможно. По тропе шли уже и другие люди с такими же остановившимися глазами. повинуясь тому же незримому принуждению. Все они были одеты в форму работников порта. Аяр напрягся, стараясь вырваться, цепляясь ногами за малейшие неровности в колее. Но это было столь же бесполезно, как противоборствовать большегрузу. Ждущая собирает еще одну послушную армию? Но ведь с реки кричали. Он не знал, победили они. Приказ или также подчинились воле того, что ждет. Когда с ними поравнялись двое полицейских с бластерами, никто и не посмотрел на новых спутников. Оружие их покоилось в кобуре, а походка была так легка, что могло показаться, будто Аяр оказался в компании бессмертных и непобедимых. Они добрались до врага, откуда рыча, и отчаянно фыркая пытался выбраться... Застрявший грузовик. Хенфрос и Стеф свернули влево и поволокли Аяра за собой. Другие направились к машине, примыкая к тем, кто хотел вытолкнуть ее из ямы. Мокрые поселенцы, видимо, только что переплывшие реку, молча присоединились ко всей компании. Грузовик стонал, хрипел, плевался, наконец сдернулся, выкарабкиваясь из ловушки. оставив за собой упавших, измаявшихся людей. Но те снова поднимались и тупо шли следом.